Еженедельник УИМС Новостной бюллетень полустанка Алабама, 17 августа 1937 года Наша неожиданная гостья! Вы, конечно, еще не вполне оправились от визита знаменитостей, которому виной, скажу не хвалясь, ваша покорная слуга. На прошлой неделе мы с Уилбором прокатились в Гейт-Сити на концерт певческого семейства Уотман. «Уж это было представление. Ничего подобного я не видела и не слышала. Вот что говорит журнал «Слово Божие». «Спорим на что угодно, вы не встречали группы лучшей семейного певческого ансамбля Ферриса и Мини Оутман». Потом мы стояли в очереди за автографом, и пока Мини подписывала мою пластинку, я сказала: "Раз уж вы ощутились в наших краях, вам непременно надо побывать в кафе Полустанок и отведать знаменитых жареных зелёных помидоров от Сипси". Судя по всему, Мини знает толк в хорошей еде. Какое счастье, что она внемла моему совету. Преподобный Скрогинс очень доволен суммой, собранной на субботнем благотворительном базаре. Последний подсчёт дал итог в 82 доллара с мелочью. На распродаже, устроенной в полисаднике моей соседки Нине Тредгут, предлагались предметы коллекционирования, лоскутное одеяло, пироги и прочая домашняя выпечка. Моя вторая половина вызвалась помочь и, как всегда, уснула в кресле, над которым Опл Бац повесила табличку "Аукционный лот". Как непрескорбно поступило лишь одно предложение от пожилой вдовы, готовой расстаться с 5 долларами, и Опол его приняла. Мне пришлось выкупать собственного мужа. Ладно уж, дело благое. Давичев в кафе услышала анекдот. Есть два верных способа избежать уплаты алиментов: не жениться, а если уж у горазд дело, терпеть. До твымс.